Глава 15. Так, Поля, никаких критических повреждений, что не может не радовать, произнесла сестра Эмиля, присаживаясь рядом со мной на кушетку. Продолжай пить те таблетки, что я дала ночью. Вот новая мазь. Она протянула мне большой тюбик. Ее можно мазать все, от губы до бедер. Обязательно хорошо питаться и много спать. И, конечно, пить его режим. «Но обо всем этом позаботится Эмиль, а ты отдыхай и набирайся сил. Примерно через неделю синяки должны сойти, если их регулярно мазать». «Через неделю?» — испуганно спросила я. «Я не могу так долго ждать. Мне нужно вернуться на работу». Алсу посмотрела поверх меня в сторону своего стола, где сидел Эмиль. «Больше никакой работы, Полина», — спокойно произнес он. Я медленно повернулась к нему лицом. «В каком смысле?» — процедила сквозь зубы. «В прямом», — просто ответил он. «Ладно, я пойду», — Алсу поднялась и направилась к выходу. Открыв дверь, снова посмотрела на меня. «Скорейшего выздоровления, Полина!» «Спасибо», — Вышла как-то немного грубовато. «Наверное, потому что в тот момент я думала совсем не о благодарности». Как только Залсу за закрылась дверь, я снова впилась взглядом в Тарханова. «С каких это пор? Ты решаешь, куда и когда я буду ходить». «Полина», — я сказал, — «больше никакой работы в баре. Хочешь работать, найдем что-то более подходящее, но не этот гадюшник». «Да какого черта ты вообще принимаешь решение?» «Взвелась я». «Перестань психовать», — жестко ответил Эмиль, встал и направился ко мне. Давай, поехали домой. Я не хочу к тебе. отвези меня в мой дом. Хочешь, чтобы мама увидела тебя в таком состоянии. Ее нет дома, она к сестре уехала. Ты же говорила, что у тебя нет братьев и сестер. Двоюродная. какая тебе вообще разница? Большая, спокойно ответил он и с легкостью подхватив на руки, понес на выход. Масть держи, уронишь. Я крепче прижала к себе тюбик. Наверное, в чем-то Эмиль был прав. Сейчас мне было тяжело делать все самостоятельно, но лучше бы я попросила Таську поухаживать за мной, чем изо дня в день видеть его ненавистную рожу. Меня одолевало неприятное чувство, когда благодарность за заботу смешивалась с ненавистью, вызванной его подлым поступком. Чертов, Эмиль, близкое знакомство с которым перевернуло мою жизнь. Я все никак не могла понять, что нашла в нем тогда, три года назад. Меня же всегда бесили такие парни, самоуверенные, которые никак не могли сложить себе цену, и Тарханов вполне мог быть их вождем. Эмиль усадил меня в машину и сам занял водительское место. Как только машина тронулась, я повернулась к нему лицом. «Что это за машина?» «Тебе марку или модель?» «Чья она?» «Моя». «А сколько их у тебя?» Эмиль бросил на меня быстрый взгляд. «Три. А что?» Я снова повернулась лицом к дороге и прикрыла глаза. «Ничего. Эмиль, почему Тася с Мишей не вызвали полицию? А ты у подруги разве не спросила?» «Спросила. И что она ответила?» «Что Миша запретил звонить в полицию и скорую. Но почему?» Я услышала тяжелый вздох и снова посмотрела на Тарханова. Невольно залюбовалась его мужественным профилем, скосила взгляд на увитые тугими венами руки, крепко сжимающие руль. Я сам с ним разберусь. С кем? С Мишей? При чем тут Миша? Я про этого мудака, который тебя обидел. В смысле разберешься? Эмиль, не бери грех на душу. Сдай его полиции, где он вообще? «Чего ты так завелась?» — рявкнул он. «В надежном месте. Эмиль, пожалуйста, не делай с ним ничего. Просто позвони в полицию и сдай». Тарханов крепко сжал челюсти. В свете падающем с уличных фонарей его лицо выглядело зловещим. Он был зол и не скрывал этого. «Обо мне переживаешь?» — усмехнулся он. «Не хочу стать причиной твоего заключения». Не волнуйся, кукла, ничего со мной не будет. Я не кукла. Еще какая. Такая, знаешь, какая была в детстве у наших мам. Ты ее на спину опрокидываешь, а она начинает стонать. Внутри меня все сжалось в тугой клубок. Одной шутливой фразой Эмиль воскресил мою ненависть к нему. Напомнил, с чего все началось, и что все еще приносило мне боль. Отвези меня ко мне домой. Я чеканила каждое слово, но голос подрагивал. «Эй, ты чего?» Эмиль положил руку мне на колено и слегка сжал его, а я дернулась, как от удара. Прикосновения все еще приносили дискомфорт в том месте, где он дотронулся до меня. Кожу неприятно жгло. И дело не в повреждениях, нет. Скорее, причина крылась в пережитом недавно ужасе. И самое интересное, пока Эмиль мыл меня или носил на руках, все было хорошо. А вот такой короткий, но интимный жест вызвал тошноту и сколыхнул ужас. Обиделась, что ли? Я просто хотел пошутить. Ты слишком остро реагируешь. Эмиль, зачем все это? Спросила сдавленным голосом. Что все?» Зачем ты носишься со мной? Прямо вопрос века задумчиво произнес он. «А ответ на него?» «А ответа пока нет, кукла». «А когда будет?» «Скоро». «Тогда, пока подыскиваешь ответ, отвези меня ко мне домой». «Нет». «Я не останусь в твоём доме». «Останешься». «Рано или поздно тебе нужно будет выйти из дома, например, за покупками. И тогда я сбегу». Он криво усмехнулся. «И далеко ты убежишь в своем состоянии». Ты плохо меня знаешь, Тарханов. Я боец. И да, насчет работы ты решать тоже не будешь, понял? Ты мне никто, так что не тебе принимать такие решения. Я обеспечу тебя всем необходимым. Если бы так сильно не соднили разбитые губы, я бы, наверное, широко открыла рот и от души посмеялась. На каком основании? Как кого, Эмиль? Как подружку по траху, которую ты нечаянно спас? А, постой! Это же не ты, спас, а твой друг! Или вообще моя подруга? Прекрати! резко выкрикнул он. Ты едешь ко мне, выздоравливаешь, а потом делай что хочешь. У меня оставалась масса вопросов к Тарханову, но усталость и головная боль взяли вверх, так что я отвернулась к окну и прикрыла глаза, пообещав себе, что свалю от него, как только почувствую себя лучше.